Роберт Де Ниро. Родился в 1943 году. Американский актер, обладающий большой притягательностью и физической силой. Снимался в фильмах «Злые улицы» 1973, «Крестный отец 2» 1974, «Премия Оскар», «Таксист» 1976, «Охотник» 1978, «Крестный отец 2» 1974, Бешеный бык 1980, Оскар, Король комедии 1982, Неприкасаемый 1987, Полуночный пробег 1988, Мыс страха 1992. Роберт Де Ниро живёт и работает в Нью-Йорке. Он владелец ресторана, продюсерской студии из студии постпроизводства в Трибека. Де Ниро хорошо знает этот район Манхэттена. Его отец провел здесь всю свою жизнь. На чердаке, стены которого были увешаны его собственными картинами. Теперь его полотна украшают ресторан сына. Родители Де Ниро развелись, когда ему было два года. Воспитанием ребенка занималась мать, с которой он жил в Гринвич-Виллидж в богемном районе Нью-Йорка. Отца я видел очень редко, — вспоминал Де Ниро. Эти встречи никогда не планировались. Он встречал меня на улице, и мы шли гулять. Иногда ходили в кино или в какой-нибудь музей. Когда я был подростком, мне было неловко за то, что у меня отец из богемы, что он живет на чердаке и работает лишь время от времени. Отцы моих друзей совсем на него не походили. Мой отец никогда не пытался обучить меня искусству. Он говорил, что произведение может либо просто нравиться, либо не нравиться тому, кто на него смотрит. Мне кажется, что я унаследовал что-то от его характера и его взрывного поведения. Вероятно, можно было бы сказать и антисоциального. К десяти годам Де Ниро еще не знал, что хочет стать актером. Возможно, это желание в нем пробудили походы с отцом в кино. По возвращении домой Роберту нравилось подражать только что увиденным актерам. Не исключено, что речь идет о Стэне Лоурелле и Оливере Харди, популярных комических актерах, от которых юный Роберт был без ума. В 14 лет он был таким худым и бледным, что друзья звали его Бобби Милк. Милк по-английски молоко. Роберт Де Ниро рассказывал, Конечно, я бывал в некоторых бандах, но я никогда не был тем, что называется уличный мальчишка. Я захотел стать актёром, начиная где-то с десятилетнего возраста. Позднее, годам к 15, я перестал об этом думать, когда начал выходить в свет с субботними вечерами, а также завёл себе подружек. Всё это продолжалось месяцев 6 или год. И тогда желание стать актёром вернулось ко мне, а ещё позднее я стал рассудительным, поступил учиться. В конечном итоге, в свои 18 лет я по-настоящему стартовал. Итак, в 16 лет Роберт Де Ниро поступил в школу искусств, а в 18 в актёрскую студию. 4 года спустя он снялся в своём первом фильме у режиссёра Брайана Де Пальма. По молодости ему казалось, что у него вообще нет никакого таланта, никакого шарма, вспоминал режиссёр Мартин Скорсезе. Он думал, что из-за этого ему придётся работать гораздо больше остальных, чтобы его заметили. Как-то он мне сказал, что ни в коем случае не хотел бы стать просто обаятельным актёром вроде Гари Гранта.